Глава 19. От теплого слова и лед тает. Силуэт сварога на небе стал уменьшаться, и уже через пару минут он словно спустился с неба к ним, уменьшившись до размера обычного человека. Подойдя к Калидару и к сварог настойчиво сказал «Ты меч-то свой опусти, Калидар, негоже им без надобности размахивать». «А надобность-то? Отпала уже? Что?» — опешил молодой человек, опуская свой меч. Вмиг Карачун свой меч превратил в ледяной посох. Сварог же обернулся назад к бранному полю и громким голосом прогрохотал. «Все идите сюда! Ждем мы вас! До да зверье отпустите вы свояся «Батюшка Сварог, зачем вы остановили нас?» – удивился Каледар. «Ведь дядька мой не пустит меня в город, ведь так?» «Пущу, не бойся!» – усмехнулся Карачун. «Вижу, другим ты стал! Поменялся, как надобно было!» «Ты молодец, Калидар!» — похвалил его сворог, похлопав молодого человека по плечу. «Теперь вижу, что воистину ты хочешь царем стать. Да желание твое искренно и сильно. Вон какое войско собрал! Добился! Сильно, да ладно!» «Да и я подтверждаю, что готов он царствовать, и наш сговор с тобою, Сварок, не напрасно был», — добавил довольно Карачун. «Что-то я не пойму ничего, батюшка Сварок!» — нахмурился Калидар. Переводя свой взор с Корочуна на Сварога и обратно. Вы что, с дядькой Корочуном В сговоре были? И от чего это? Проверяли мы тебя. Да закаляли характер твой, ответил просто сварог. Зачем это? Ничего не пойму, уже вспылил Калидар. Все вокруг тоже удивленно замерли, явно не ведая ничего, как и Калидар. Да затем, что должен был ты, сынок, настоящим царем стать, сказал Сварог. А ты же, ох, как не хотел им быть, разве позабыл? Все отлынивал от своих обязанностей царевича. А как батюшка твой помер, так вообще убежал из терема царского. Да разгульничал со своими дружками почти неделю. Не хотел ты царем быть, признай это». «Ого, оказывается, ты тоже не идеален», — воскликнула вдруг Саша, начиная понимать, что к чему, и, обернув свой взор на Калидара, добавила. «А все меня строил, а сам-то не такой уж и правильный». «Ошибался я тогда». и не тебе судить меня, вредина, — кинул в ее сторону калидар. В это время пришли к ним Мара с колдуном, Заря Зареница с Хорсом, Велес с Егиней, а также тетки и сыновья Карачуна, и встали все рядом, с удивлением слушая обо всем. — Все, племянничек родный, не буду более мучить тебя, — сказал Карачун по-доброму. — Вижу, стал ты настоящим царевичем, который переживает за свое царство. Да для людей старается. От того трон отца твоего твой по праву. «Я только хранителем был. А чтобы образумить тебя, мы со сварогом все и задумали. Трон у тебя отобрать на время, да друзей спрятать твоих. Чтобы ты сам решил, что тебе действительно надобно». «Неужели это правда?» выдохнул молодой человек. «Как есть правда!» кивнул Сварок твердо. «Твой отец еще при жизни взял с меня слово, что попытаюсь вразумить тебя, чтобы ты о делах и управлении царства родил. Вот и решили мы тебя в трудности кинуть, до да таких неприятностей на тебя наслать, чтобы жизнь тебе маслом не казалась. Ведь только трудности до да плохое, что закаляют характер человека, да волю его железную куют». «Так и вышло. Ты изменился, поумнел и возмужал. И все равно. Не могу я понять ничего, батюшка сварог, И биться-то нам незачем было?» — спросил Велес. «Да, непонятно нам», — поддержала его Егиня. «Значит, бились мы напрасно, если Карачун и сам был готов царство сдать». «Нет, не напрасно», — обернулся к ней Сварог. «Проверял я и вас заодно. Хотел узнать, насколько сильно вы хотите, чтобы новое солнце взошло. Да как цените дружбу с Калидаром? Да и всех твоих друзей от тебя убрать, чтобы помощи тебе не было. Чтобы ты понял, что действительно тебе нужно. Пришлось, правда, заколдовать некоторых, чтобы тебе труднее было. Но, надеюсь, они меня простят. Заря Зареница, милейшая, прости», — Карачун поклонился ей. «И ты, Хорс, не сердись, а для тебя, Велес, я специально хорошую медвежью личину подбирал. Все ради Калидара было». «А мне уже понравлючи на эта», — улыбнулся Велес. «Удобно даже. Когда надо ты, медведь, когда надобно человек». «Все верно ты уразумел, Калидар», — кивнул Сварог. «И всех собрал вокруг себя, кого нужно, и заколдованных освободил, и друзей новых нашел. И видим мы, как сильно жаждешь ты, Калидар, свое царство назад вернуть, царство пятое, которым ты ранее совсем не дорожил». «Бери царство и властвуй», — велел Карачун. Калидар стоял в нерешительности и бегал глазами по всем, видно, боясь до конца поверить в реальность происходящего. «Что же ты сомневаешься, сынок?» — спросила его Заря Зареница. «Вон они что удумали, мудрые, даже я убедить тебя не могла править царством, а они смогли. Беру я царство на свое попечение, батюшкой моим завещанное». кивнул Калидар твердо, без тени улыбки на лице. Обещаю править по совести и вершить только правые дела. Все окружающие начали хлопать Калидара по спине и плечам, одобряя. Пойдемте, дедушки мои, в город, велел Сварог через некоторое время. Время нужное пришло. Уже скоро полдень дня великого, четверо суток минуло с зимнего солнцестояния. Теперь и обряд древний вершить надо бы на во дворе чародейном. Камень алатырь там, вот-вот появится. И направились все за девицами, до дочерьми Карачуна, к городским распахнутым воротам. Едва вошли они, как увидели народу, множество перед собою в ярких нарядных одеждах. От старо до велика. И кричали люди довольны и приветствовали их, и руками махали. И раздавались громкие возгласы «Приветствуем тебя, великий Сварог! Проходи, царевич калидар Мы тебя всем миром звали, дождали!» «Заря зареница, царица наша, подари нам зорьку ясную!» И направились они все вместе через проход людской к терему царскому. Сварог с Корочуном и Марой впереди пошли, а за ними Калидар с Зарёй и Хорсом, потом Велес с Егиней и Саша с диваной девицей. Последними шли сыновья и тетки Корочуна, а народ за ними пошел, ликуя, с песнями и плясками, заливными и веселыми. А некоторые люди так и оставались стоять по бокам дороги, приветствуя. Неожиданно из толпы выбежала девица молодая и приблизилась к Калидару. «Здравствуй, царевич Калидар, ждала я тебя. Я тебе подарочек вышила, вымолвила она нежно. Девица всунула в руки Калидару рубашку, вышитую, кокетливо улыбаясь. Молодой человек чуть отстал, благодаря девицу. Та в ответ вся зарделась и, неожиданно встав на носочки, быстро чмокнула его в щеку. Калидар проворно отстранил ее от себя и, стиснув в руках ее подарок, поспешил за остальными, которые уже прошли далеко вперед. В конце процессии он наткнулся на Сашу, которая отстала и как будто дожидалась его. «Вижу, не врал ты, что девушки от тебя без ума», — ехидно заявила Саша, заглядывая в лицо молодому человеку. За последние полчаса уже вторая на шею вешается. «Какая еще вторая?» — буркнул он, кинув на нее недовольный взор, засовывая подаренную рубашку в заплечный мешок. Не слепая я, а дочка Карачуна, что самоцвет носила, уж больно призывно на тебя смотрела и вздыхала. «Ты что, девок моих считать вздумала?» — поднял он брови. «Сама целовать себя не дала. Так что не переживай теперь». «Я и не переживаю», — вымолвила она. «Ага, как же». «И что мне переживать за такого беспутного, как ты?» вымолвила она едко, понимая, что выдала свою заинтересованность в нем и сейчас решила исправить свою оплошность. «Это я-то беспутный!» опешил Калидар от ее слов, обратив на нее мрачный взор. «Конечно, царствовать не хотел, чтобы не напрягаться. Видать, так всех достал, что тебя даже наказать решили, чтобы одумался». «Опять ссориться со мной вздумала», — вымолвил он хмуро. «Что? Правда, глаза режет», — ухмыльнулась Саша. «Если тебе не вдомек, что я другим стал, так и Оправдываться не собираюсь». В этот момент две девицы из толпы призывно помахали ему платочками, улыбаясь. «Конечно, не оправдывайся», — горько заявила Саша. «И без меня у тебя утешительниц найдется. Вон на каждом шагу платочком тебе машут». «А тебе завидно?» — съехидничал он, вспомнив, как она говорила ему так же, когда-то. «Нет, просто не думай, что ты им сам нравишься. Они просто за царевича замуж хотят. Вот и все». Он зыркнул на нее зло, прекрасно поняв смысл ее слов. «Не смеши меня», — проклокотал он. «Ни одна девка у меня была, но замуж я ни одну не звал». «Так что все они про меня правду знают. Я их насильно не завлекаю». «Ах, да, я же забыла, ты им богатырей делаешь». Выпалила она в ответ тоже зло. «Отстань от меня, выдра заморская. Надоело». «Выдра?» Опешила Саша. Так он ее называл только в первый день, и это слово больно резануло по ней. Да, она понимала, что сама виновата, что вывела его из себя, но сделала она это специально, потому что куча девок, которые пытались его соблазнить за последние полчаса, довели Сашу до бешенства. А теперь все вышло опять не так, и они опять поссорились, из ее глаз брызнули слезы. Она почти бегом двинулась вперед, уже через пять минут она поравнялась со Сварогом и, наскоро вытерев кулачком свои слезы, обернулась к Сворогу. «Батюшка Сварог, а мне одно непонятно», — произнесла Саша, — «зачем вы рун восемь дали, когда пригодилось только шесть? Две ведьма разобрала». — Аруны, доченька, еще не сгодились до конца, — объяснил Сварог. — Нужны они для обряда древнего, вот сейчас его совершать и будем. Приблизились они уже вскоре к царскому терему, высокому, расписному, досограду и белокаменной. Открыли им двери слуги в кафтанах красных и поклонились. Вошли они внутрь царского двора, а народ за воротами ждать чуда остался. Обошли они терем царский по кругу и с другой стороны вышли на поляну огромную, ветлами окруженную, а в середине поляны той камень-алатырь стоял уже. Подошла первая к камню Мара и указала рукой своей на грудь. Все увидели, как в ее груди мерцает едва заметный голубоватый огонек. Карачун приблизился к ней и обнял ее за плечи ласково, а Мара молвила. «А руны две последние, что я взяла, сварог батюшка, для нас с Карачуном уготовал. Ведь не может быть добра без зла, света без тьмы, дня без ночи, весны без зимней стужи, «Права ты, жена моя возлюбленная», — согласился с ней Карачун, ласково целуя ее в щеку белую. «Верно говоришь, доченька», — подхватил ее слова сварог и, обращаясь ко всем, добавил громко. «В этом и есть тайна и великая мудрость. Кто не видел тьмы, не может понять ценность света. Кто не грешил, не может выявить добродетель. Кто не плакал, тот не знает цену счастья». — Благодарствую вам всем, — сказал Карачун, — что жену мне такую мудрую да красивую подарили. Надеюсь, Велес, ты не в обиде на меня, ведь люблю я ее сильно, как и она меня, да и похожи мы с ней, ведь так, Марушка? — Да, навеки мы теперь вместе с мужем моим возлюбленным, — согласно закивала Мара. На это Велес хмуро промолчал и лишь глухо вздохнул. «Вставайте, дедушки, вокруг камня священного Алатыря», — велел Сварог, — «а руны, что в вас, подскажут, что говорить надобно. Слушайте их да призывайте все месяцы, что в наше лето проходят. Всего девять их, по сорок деньков, и тогда выйдет солнце ясное, новое, из-за туч ледяных, и новое время наступит. И встали они вокруг камня, кого руна Сварожья осветила. За руки возьмитесь и говорите громко», — велел Сварог и встал у камня. И появился в его руке молот, могучий чародейный, отдал в свой посох волшебный карачун сыну своему мору, и взялись все за руки, словно хороводом, и велел сварог. Ты первый велес. Ай, лет, приходи! вскричал басом Велес в вышину, урожая богатого, да жатвы большой, пусть дары твои спелые да обильные, будут во всем мире нашем. И ударил первый раз по камню сварог молотом своим, и раздался звук тот глухой на всю округу. И посыпались с неба листья осенние. Бей лет! сказала мелодичным, низким голосом Мара, следующая, стоящая в хороводе. Покрывай всю землю нашу снежным покровом, да белым сиянием. Покой да тепло всем под пеленой белой даруй. И ударил второй раз по камню сварог, и полетели с неба снежинки белые, пушистые. «Гай лет!» — вскричал Карачун грозно. «Пусть воют в юге, и летят метели, и разносят посевы и семена по всему миру, пусть лютые морозы до стужу убивают все плохое и скверное». И ударил третий раз по камню сварок, и закружились столпы снежные вокруг до самого неба. Дай лет! Пропела звенящим голосом заря зареница Приходи, весна, пробуждайся тепло, журчите ручьями снега многие! И ударил четвертый раз по камню сворог, и запели вокруг птицы, и услышали все журчания ручьев многих. Эй, лет! вскричала Егиня, громы, молнии и да до весенние ветры! Помогайте в делах великих на благо земли и народа нашего! И ударил пятый раз по камню сварок, молотом, и загремел в вышине гром, и молния засверкала. Вей лет прогремел громко хорс, ветры буйные разносите по миру, мир да тепло, пусть никто зла и боли не знает, пусть солнце жгучее не сжигает, а лишь греет все. И ударил шестой раз по камню сварок, и завыл ветер дикий, и охватил всю округу, «Хей, лет!» — прокричала Саша громко в вышину. «Дожди сильные, напоите землю нашу водой, чтобы урожай знатный был!» И ударил седьмой раз по камню сварок и полил дождь теплый с неба. «Тай, лет! Хвала великим богам и народу нашему! Завершайся, сварожий круг! Вертись, коло! Новое солнце встает!» «Новое лето идет!» — воскликнул Калидар и ударил восьмой раз молотом своим по камню сварок, и зашумели листьями и ветвями многими деревья по всей округе. «Рахмат! Да будет так! Слава богам и предкам нашим!» Прокричал Сварог в высоту. И ударил Сварог молотом своим чародейным в девятый раз по Аллатырю, и в миг от камня того ввысь устремился огненный столб света и ударил в небо. По всей округе тотчас раздался сильный звон, и уже через миг ему завторили многочисленные трели птиц, рев зверей и содрогание матушки земли. И разбилась серая марева, которая кутала небеса, И открылось небо ясное и голубое. И увидели все находившиеся на поляне снежные люди, многие, стоящие вокруг ворот царского терема, как первый луч оранжевого светила, пробившийся через темнеющий мрачный лес, холод и тьму, озарил ярким светом округу и показался верхний бог огненного, животворящего, светила. Ярило солнце, золотая звезда Мидгард. Земли, великая и неповторимая, неумолимо властная и торжествующая, восходила по небесному своду. Все замерли и устремили свои очи и душевные чаяния к светилу. И именно в эти мгновения, сакральные, вдохновенные и таинственные, озарило всех великое откровение. Все религии, догмы, мудрости многие, страхи, все драгоценности мира по сравнению с великим ярилом солнцем, ничтожны и поверхностны. ведь была только одна истина, одна правда великая и неповторимая. Солнце, которое давало всему живому жизнь, греющее душу и вселяющее в сердца людей надежду и любовь. Это и было самым главным и сейчас и многие века назад. И это восходящее яркое светило словно говорило: надейтесь, что все у вас получится. Верьте в свет и любите всем сердцем, и тогда жизнь ваша будет в радость. И непременно наступит новая явь, чистая. доброе и бессмертное.